Как это я буду ждать, когда я так далеко добиралась? А как раз оттуда машины за обедом пришли. И там был старшина такой рыжеватый, конопатый. Он говорит, «О, я Федосенко знаю, но это в самой траншеи». Ну, просила я его. На повозку посадили меня, еду. Нигде ничего не видно, для меня это новость. Передавая, нигде никого, изредка стреляют. «Приехали», — старшина спрашивает, «А где Федосенко?» Ему говорят, «А где Федосенко?» Они вчера ушли в разведку, их застал рассвет, и они там пережидают. Но связь у них есть. Ему по связи сказали, что пришла сестра. Какая сестра, говорят? Рыжая. А сестра у него черная. Ну, раз рыжая, он сразу догадался, какая сестра. Не знаю, как он там выполз, но Федосенко скоро появился. И мы там сделали встречу. Радости было. Пробыла я у него один день, второй, и говорю. Иди в штаб и докладывай. Я с тобой здесь останусь. Он пошёл к начальству, а я не дышу. Ну как скажут, чтобы в 24 часа ноги её здесь не было. Это же фронт, это понятно. И вдруг вижу, идёт в землянку начальство. Майор, полковник здороваются, за ручку все. Потом, конечно, сели мы в землянке, выпили все, и каждый сказал своё слово. Что жена нашла мужа в траншее это же настоящая жена, документы есть. Это же такая женщина, дайте посмотреть, как она такая женщина. Они такие слова говорили, они все плакали. Я тот вечер всю жизнь помню. Осталась я у них санитаркой, ходила с ними в разведку. Бьёт миномёт, вижу, упал, думаю, убитый или раненый. Бегу туда, а миномёт бьёт, и командир кричит: "Куда ты прёшь, чёртава баба?" Подползу живой. Около Днепра ночью при луне мне вручили орден Красного знамения. Потом мне говорили, что меня представили к ордену Красной Звезды, но я его не искала. Муж был ранен тяжело, мы вместе бежали, мы вместе шагали по такому болоту, вместе ползли. Пулемет был, допустим, справа, а мы ползли слева по болоту. И мы так прижимались к земле, что если пулемет был с правой стороны, то его ранило с левой стороны в бедро. Ранили разрывной пулей. И попробуй-ка наложить повязку, это же ягодица. Всё разорвалось, и грязь и земля всё туда. А мы шли из окружения, вывозить раненых некуда, медикаментов у меня тоже никаких. Одна надежда, что прорвёмся. Когда прорвались, мужа эвакуировала до самого госпиталя. Пока я его довезла, было уже общее заражение крови. Это был Новый год. Он умирает, а он был много раз награждён. Я собрала все его ордена, положила его за него. Был как раз обход, а он спал. Врач подходит и говорит мне: "А вы идите, вам надо уйти отсюда, он уже мёртвый". Я отвечаю тихо: "Он ещё живой". Муж как раз открыл глаза и говорит: "Что-то потолок голубой стал". Я смотрю: "Нет, он не голубой, он во всябелый". А ему казалось, что голубой. Сосед ему говорит: "Ну, Федосенко, если ты останешься жить, то ты свою жену должен на руках носить". "И буду носить", соглашается он. Я не знаю, он, наверное, чувствовал, что он умирает, потому что он взял меня и поцеловал. Вот так, последний раз целует. Любочка, так жалко, у всех Новый год, а мы тут с тобой. Ну ты не жалей, у нас всё ещё впереди будет. И когда осталось ему несколько часов жить, у него случилось это несчастье, что нужно было поменять ему постель. Я ему поменяла постель, много перевязала, а на подушку его надо подтянуть. Это же мужчина тяжёлый. Я его так тяну низко-низко, и вот чувствую, что это уже всё, что ещё минута другая, и его не будет. И мне захотелось самой умереть, но я носила под сердцем нашего ребёнка. И только это меня удержало. Похоронила я мужа 1 января, а через 38 дней у меня родился Вася. Он 44 -го года, сам уже имеет детей. Мужа звали Василий, сын у меня Василий Васильевич. И внук у меня Вася, Василек. Они сами отвечают друг другу, спорят, имели право любить или нет, любили ли, как любили. Только умей слушать, постарайся понять и не спеши накладывать на услышанный сегодняшний опыт чувств. Они другое поколение, у них был свой опыт любви, и не сразу скажешь, чего в их чувствах оказывалось больше. Любви или жалости, любви или самопожертвования, женской гордости. Раненых было так много, и всех было так жалко, что когда ты видела, что беспомощно, что человек умирает, молодой красивый мужчина умирает, хотелось успеть хотя бы поцеловать его, что-то женское для него сделать, если ничего не можешь сделать, как врач. Шивалдышева, военный хирург. Чтобы победить, надо было сохранить в себе вот это мужское, женское. И это добавлялось ко всем другим испытаниям. Тригель, старший сержант-снайпер. Нас на Первый белорусский фронт прибыло 27 девочек. Мужчины на нас смотрели с усхищением. Не прачки, не телефонистки, а девушки-снайперы. Мы впервые видим таких девушек. "Какие девушки!" Старшину в нашу честь стихи сочинял. Смысл такой, чтобы девушки были трогательными, как розы, чтобы война не поколечила их души. Уезжая на фронт, каждый из нас дал клятву: никаких романов там не будет. Всё будет, если мы уцелеем после войны. А до войны мы не успели даже поцеловаться. Мы строже смотрели на эти вещи, чем нынешняя молодёжь. Поцеловаться для нас было полюбить на всю жизнь, а тут война. Из письма рядовой женится ценный Александровны Смирновой. Мы старались подогнать обмундирование строго по своей фигуре, часто его стирали, гладили, Хотелось выглядеть опрятными. Это мы делали в основном ночью. А днём нас учили ползать по пластунски, окапываться и так далее. Предметы нашего туалета сушили только ночью. Днём среди мужчин развешивать стеснялись. Да и старшина ругался. Молодые были, конечно, хотелось любить, быть любимой. Женщины не может, чтобы её не замечали. Но любовь была как бы запрещённой, если узнавало командование, Как правило, одного из влюбленных переводили в другую часть, попросту разлучали. Мы ее берегли, хранили, как что-то святое, возвышенное. Да, война. Но ведь это была и их молодость. Самое счастливое время в жизни. И если бы не было любви, то не было бы детей 41-го, 42-го, 43-го, 44-го и 45-го года рождения. К письму Нонна Александровна приложила несколько собственных стихотворений. Призналась, что сочинять стихи начала на войне, потому что не хватало обычных слов для своих чувств. А теперь пишет, чтобы детям осталась память о тех днях. И теперь на мирных перекрестках, вспоминая молодость свою, многих прежних девочек-подростков я в солидных мамах узнаю. И прошу их, вы своим ребятам, не смущаясь, говорить должны, что без нас, без женщин в 45-м, может быть, и не было бы весны. А вот какие чувства хранит из тех дней партизанка Евгения Викторовна Клиновская. Встреча была недолгой, но остался в памяти ее портрет. Мужская стрижка, тяжелые крепкие руки, всем своим видом как бы отрицала, отвергала, отсекала от себя всякую женственность. Я хочу сказать, что великое, благородное, необыкновенное, красивое чувство я вынесла из войны. Но просто никакими словами не передать, с каким восторгом и восхищением относились к нам мужчины. И я с благодарностью и восхищением пронесла это чувство через войну и через всю свою жизнь. Они относились к нам благородно, с необыкновенным уважением. Это что-то особенное. Я с ними жила в одной землянке, спала на одних палатях, ходила на одни задания. И когда я замерзала так, что слышала, как селезенка замерзает, как язык во рту замерзает, что еще немного я потеряю сознание, я говорила, «Миша, расстегни шубу, погрей». Он погреет. «Ну как, легче?» «Легче. Вы знаете, прекрасное, чудесное чувство. Я такого больше не встречала в жизни. Но о чем-то личном нельзя было думать, когда Родина в опасности, когда война. Но ведь была любовь? Да, была любовь. И я ее встречала у других. Но вы меня извините, может, я и не права, и это не совсем естественно, но я в душе осуждала этих людей. Я считала, что не время заниматься личными вопросами. Кругом зло, смерть, пожар». Мы каждый день это видели, каждый час. Невозможно было забыть об этом, но невозможно и всё. Мне кажется, что так думала не я одна. А какой вы были до войны? Я опять любила смеяться, любила. Но знаете, какие мы были? Мы мечтали догнать и перегнать сверстников мальчишек, освоить неженскую специальность, завоевать авторитет общественницы. Какие там мысли о семье? Мы с негодованием говорили о тех Кто позволял себе сережки или пышную прическу, а в войну эти чувства усилились, для нас главным было слово «надо». Вам, наверное, трудно нас понять, вы другое поколение. Евгения Викторовна Клиновская не единственная в своем максимализме. Она права, как тогда думали многие. И даже не принимая сегодня такого максимализма, восхищаешься ими еще больше. Неизбывностью женской души восхищаешься. Военная медсестра Мария Селиверстовна Бажок. Ушла я из Казани на фронт девочкой, 19 лет, а через полгода писала маме, что мне дают 25-27 лет. Каждый день страх и ужас. Осколки летят, так кажется, с тебя снимают кожу, и люди умирают. Умирают каждый день, каждый час. Такое чувство, что каждую минуту. Простыней не хватало накрыть. В нижнем белье складывали Страшная тишина стояла в палатах. Такой тишины я больше никогда не помню. И я говорила себе, что ни одного слова любви в этом аду я слышать не смогу. Не смогу поверить. Из-за этого, вот сколько лет война шла, я никаких песен не помню, землянку не помню, ни одной. Помню только, что я, когда уходила из дома на фронт, то у нас в саду цвели вишни. Иду и оглядываюсь, может, последний раз вижу, как вишни цветут. Потом, наверное, я встречала сады на дорогах. Они же и в войну цвели, но я не помню. В школе такая хохотушка была, а тут серьёзная стала и думала: "Неужели я никогда не улыбнусь?" Если я видела, что кто-то из девочек выщипал брови или покрасил губы, я была возмущена, категорически отвергала. Как это можно? Как это она хочет в такое время, кому-то нравится? Девчонки постарше говорили, что мол, если бы даже всё горело, всё равно была бы любовь, а я не соглашалась. Вокруг раненые, вокруг стон, у мертвых такие желто-зеленые лица. Но как ты можешь думать о радости, о своем счастье?» Душа рвалась, и так страшно, что волосы сидели. Я не хотела сочетать любовь с этим. Мне казалось, что здесь любовь погибнет мигом. Без торжества, без красоты, какая может быть любовь? Кончится война, будет красивая жизнь, и любовь. Вот такое было чувство. Убить могли каждую минуту, не только днем, но и ночью, Война не прекращалась ни на минуту. А вдруг я погибну, и тот, кто меня полюбит, будет страдать? И мне так жалко. Мой теперешний муж, он за мной там ухаживал, а я ему говорила: "Нет, нет, кончится война, тогда мы сможем об этом говорить". Не забуду, как однажды он вернулся из боя и просил: "У тебя нет какой-нибудь кофточки? Одень, пожалуйста, дай посмотреть, какая ты в кофточке". А у меня ничего не было, кроме гимнастёрки. Я и подружке своей говорила: Цветов тебе не дарил, не ухажил и вдруг замуж. Разве это любовь? А её чувство я не понимала. Война кончилась, а мы смотрели друг на друга и не верили, что война кончилась, что мы живы остались, что мы встретились, что мы будем любить. А мы всё это уже забыли, не умели. Приехала я домой, пошли мы с мамой шить мне платье. Вот моя очередь, и меня спрашивают: "Какой у вас фасон?" А я не знаю. «Как это? Вы пришли в ателье и не знаете, какое платье хотите?» «Не знаю». «А я пять лет ни одного платья не видела. Я забыла даже, как шьется платье. Купили туфли на каблучке, прошла по комнате и сняла их, поставила в угол и думаю, я никогда не научусь в них ходить». Но любовь была, ею спасали, она спасала, без нее едва ли выставили бы в этой страшной войне. Вспоминает сан дружиница Светлана Николаевна Любич. И эти люди в госпитале были счастливы. Они были счастливы, потому что остались живых. Лейтенант 20-летний переживал, что у него одной ноги не было. Но тогда казалось среди всеобщего горя, что это счастье, что он живой вернулся, что у него, подумаешь, только одной ноги нет. Главное, что живой. И любовь у него будет, и жена у него будет, и все будет. Это сейчас остаться без одной ноги – ужас. А тогда они прыгали на одной ноге – курили, смеялись. Он герой и вообще. Что вы? А может, по молодости мы не понимали. Нет, всё равно думалось даже, когда без рук, без ног человек, что будет он дорог кому-то. Он же всю свою жизнь за всех отдал. А вы влюблялись на фронте? Конечно. Мы же такие юные, как только новые раненые поступали, мы обязательно в кого-нибудь влюбимся. Подружка моя влюбилась в лейтенанта. Он был весь израненный. Она мне показала: "Вот он, Но я, конечно, решила тоже в него влюбиться. Когда его увозили, он попросил у меня карточку. А у меня была одна карточка, где-то на станции мы сфотографировались. Я взяла эту карточку, чтобы ему отдать. Но потом думаю, а вдруг это не любовь, а я ему карточку подарю. И вот его уже уносят, я руку ему протянула, а в кулаке карточка. А рожать не решилась. Вот и вся любовь. Потом, помню, Павлик был, тоже лейтенант. Ему очень больно было. Так я ему шоколад под подушку положила. И вот тогда мы встретились, это уже после войны, через 20 лет. Он стал благодарить мою подругу Лилю Дроздову за этот шоколад. А Лиле говорит, какой шоколад? Тогда я призналась, что это я. И он меня поцеловал. Через 20 лет поцеловал. Как свято в их рассказах это слово поцеловал. И как запоминали они этот мужской жест в аду, на всю жизнь запоминали. И мужчины запоминали. Как с женщиной в госпитальную палату, в землянку, приходил кусочек уюта. Пусть это даже был прозрачный букетик подснежников в консервной банке, занавесочка из портянки, чистое белье, свежевыстиранный подворотничок или просто женский голос. Они возвращали мысли к дому, к прежней жизни. Однажды после выступления в госпитале, вспоминала народная артистка СССР Александровская, ко мне подошел главврач и говорит «Я...» «Здесь у нас в отдельной палате лежит тяжело раненый танкист. Он почти ни на что не реагирует. Может, ему поможет ваша песня?» «Иду в палату. Сколько буду жить, не забуду этого человека, который чудом вылез из горящего танка и обгорел с головы до ног. Он лежал неподвижно, вытянувшись на кровати, с черным без глаз лицом. Горло перехватило судорогой, и я несколько минут не могла взять себя в руки. Потом начала тихонько петь». И вижу, что лицо раненого чуть шевельнулось. Он что-то прошептал. Я наклонилась и услышала: "Спойти ещё". Я пела ему ещё и ещё, исполнила весь свой репертуар, пока главрач не сказал: "Кажется, он уснул". На одной из наших недавних фронтовых встреч мне один мужчина признался, что помнит мою молодую улыбку, как помнит сейчас улыбку своего маленького внука. Это самое дорогое в его жизни. А для меня это был обыкновенный раненый. Я его даже не помнила. Когда он мне это говорил, я краснела, как девочка. Согласитесь, что люди не часто говорят друг другу такие искренности. Но когда мы вспоминаем о войне, мы искренни как никогда. Шевальдышева, военный хирург. Всё было на войне: смерть, страх, слабость, тяжёлая работа, и было женское долготерпение, любовь, верность и нежность женщины. Вызвали в инкомат. Иду по коридору и плачу. Наверное, погиб мой Ваня. В инком пододвинул стул и говорит: "Не пугайся и не страшись. Его ни среди живых, ни среди мёртвых нет. Не находим, пропал без вести. Ты ещё молодая, выходи замуж". Я встаю: "Нет, милый, спасибо. У меня ещё муж есть. Я его буду дожидаться". Долго молчит. И вот мне до сих пор ничего нет. 40 лет. 42-го года считаю. Александра Георгиевна Щуплова, из города Дзержинска, Горьковской области. Со слов Нины Васильевны Ильинской, червы, старшего сержанта медсестры, «У нас комбат и медсестра. Они поженились. Какая в тех условиях свадьба, но они полюбили друг друга. Он шел в бой, и она рвалась. Говорила, что не простит себе, если он погибнет, ни на ее глазах, если она не увидит его смерть. Пусть, говорила, нас вместе убьют, Одним снарядом накроют. Умирать они собирались вместе или вместе выжить. Его тяжело ранило, его отправляют в тыл. Она беременная осталась. Он ей дал письмо: "Езжай к моим родителям. Что бы со мной ни случилось, ты моя жена, и будет мой сын или моя дочь". Запомнилось вот такое, запомнилось хорошее. Не буду говорить, что не было другого. Длинная была война, и много нас было на войне. Но я больше помню Светлого, чистого. Я помню ещё только просилась на фронт, ещё в госпитале работала, а в мою подружку влюбился один офицер. Как мы ей завидовали, как мы завидовали их любви. Он поправился после ранения и уехал на фронт, она его ждала, и он вернулся к ней после войны, вернулся без руки. Конечно, там на фронте любовь была другая. Каждый знал, что ты можешь любить сейчас, а через минуту может этого человека не быть. Ведь вот, наверное, когда мы в мирных условиях любим, мы ведь не с таких позиций смотрим. У нашей любви не было сегодня, завтра. Уж если мы любили, значит, любили. Во всяком случае, вот неискренности там не могло быть, потому что очень часто наша любовь кончалась фанерной звездой на могиле. И вы ещё заметьте, что чаще всего мужчины показывали женщине лучшей своей стороной. Они рисковали, жертвовали собой, А мужчины видели не только нашу женственность, а и способность к самопожертвованию. Я почему-то даже думаю, я даже о себе могу это сказать, что несмотря на все ужасы там на войне, многие из нас пережили самые высокие взлёты души. И это тоже естественно, потому что каждый день ставил выбор: жизнь или смерть. Там человек проверялся каждый день. Если он был красивый, то он был красив так, Что это все видели. Если он был трус и ничтожество, то это тоже все видели. Это трудно было понять тем, кто не был на войне. Я пришла с фронта, у меня ничего нет. Гимнастерка, шинель на мне и все. Мне пришлось с этого начинать жизнь. У меня опять фронт. Ты в шинели одной, шинель, как говорится, постели и шинелю накройся. Ну и еще разговоры разные. Сорок лет скоро, а у меня все еще щеки горят. Мужчина возвращался, так это герой и жених. А если девчонка, то сразу косой взгляд. Зачем? Что вы там делали? Еще подумают, всей родней брать ли ее замуж. Честно признаюсь, мы скрывали, мы не хотели говорить, что мы были на фронте. Не хотели снова стать обыкновенными девчонками, невестами. Ох, и судьба же им выпала. Сначала надо было, чтобы хватило сил стать необыкновенными героинями, а потом, чтобы найти их и стать обыкновенными героинями. девчонками, невестами. Всё время такое чувство, что вот-вот коснёшься того, чего касаться нельзя. И даже если не спрашиваешь, рассказывают сами. До сих пор болит. А мы не знали этих горьких обид. Вот письмо искреннее, прекрасное письмо. Жаль только, что подпись неразборчива и на конверте нет адреса. Но не могу не процитировать его.